Глава восьмая «В этот раз снимать экзоскелет я не стал». Мало ли, вдруг у Эннара Кара руки зачешутся продемонстрировать, откуда он знает русский язык. И он приведет предателя, который решит с нами драться. «Это Григорий Семенович оружие сдал, и мою саблю на входе в столовую обязательно отберут. Конечно, бронеплиты полного доспеха с собой не протащить» но за столом будет достаточно металла, чтобы им прикрыться в случае опасности. Войдя в столовую, я поймал себя на том, чего не делал уже очень давно. Быстро оценив пространство, запомнив, кто где и как стоит, я просчитывал варианты скоротечного боя, пути устранения врагов и тактического отступления. Впервые в этой жизни я вернулся ощущениями в прошлое, как будто я вновь на службе у смерти. Во времена, когда я сам на человека не походил, а превращался в биоробота, способного собирать души для своей хозяйки. Уничтожать тех, кто бегал от смерти, стараясь оттянуть неизбежную и уже давно назначенную встречу. И мне это категорически не понравилось. Я свое отвоевал, мне это больше не нужно. А, Ярослав Владиславович, радушно улыбнувшись и раскинув руки, поприветствовал меня Эннар Аккар. — Прошу, проходите к столу, не стесняйтесь. Надеюсь, вы оцените по достоинству усилий моих поваров. Часть членов делегации уже сидела в креслах, половина охраны тоже присутствовала. Наш сопровождающий еще не показался, и я был уверен, что и не появится. — Это нас местный аристократ пригласил. Эннару Синеону приглашение наверняка не досталось. Вера Михайловна тут же едва не повисла на руке старого эльфа. — О, Эннаракар восторженно заговорила она. «У вас такой интересный замок. Я гуляла по вашим коридорам и обратила внимание, что многие полотна написаны в совершенно разных традициях. У вас так развито чувство прекрасного?» Что культуролог тараторила дальше, нахваливая хозяина, я уже не слушал. Было и так ясно, чего невеселого добивается. Единственное, что удивляло, ушастый явно был крайне доволен ее интересом. А если вспомнить, что и Салана повелась на мои протухшие методы пикапа, складывается впечатление, будто эльфы в этом плане серьезно отстают в развитии. «Ротокар поколениями собирал эту коллекцию картин», — донесся до моего слуха голос эльфа. «И если пожелаете, после ужина я устрою вам полноценную экскурсию. Вы так любите живопись?» «Это моя работа и мое призвание», — пылко заявила Вера Михайловна. Вы же понимаете, насколько мы разные, а искусство — это мост, который может соединить нас, преодолев пропасть, лежащую между нашими разумными видами. Ведь именно искусство раскрывает внутренний мир своего народа. Народ продолжал подтягиваться, и каждого Эннара Кар приветствовал, ни разу не запнувшись с именем отчеством. Александр Олегович наблюдал за происходящим, мотая на ус, а я... Глядя на то, как невеселого окучивает аристократа, становилось понятно, что она своего добьется, и расположение Аймона Акара окажется в ее крепких руках. Ну или между ног, тут уж зависит от того, как близко она готова его подпустить. Культура — штука такая, глубокая. Так что можно было расслабиться и просто поужинать. Правда, как я вошел в режим предчувствия боя на входе, так из него выйти и не мог. Нужно было пройтись, проветриться, убедить самого себя, что все в порядке. А перед ужином и во время него меня никто не выпустит бродить по замку». Подтянулись и эльфы, они, в отличие от людей, зашли сразу всей толпой и тут же выстроились у стола. Эннар Аккар довел Веру Михайловну до кресла по левую руку от себя и встал во главе. «Уважаемые гости!» — заговорил он по-эльфийски. Для Аккара огромная честь приветствовать вас в этих стенах. Поколения наших предков боролись за свое место, выстраивая не просто шахты, а место, которое мы смогли бы назвать своим домом. И вот теперь, в эти эпохальные времена, когда к нам из другого мира прибыла официальная делегация, именно Аккар стал городом, который войдет в историю Айлендера, как город, впервые принявший людей в своих стенах. А потому я поднимаю этот бокал за вас, дорогие мои, за Арканор, за Российскую Империю, и за то, чтобы дальше наша жизнь становилась только лучше. Он поднял золотой кубок над головой и автоматически дотянулся до емкости, чтобы в случае необходимости притянуть металл к себе. Я ощутил, что на внутренней поверхности нанесена совсем не пищевая пленка. «Яд!» Десертный нож сорвался со стола и со свистом пролетел через стол, мгновенно выбив кубок из рук Аккара. Он не успел даже опомниться, как сидящие рядом с ним эльфы повалили своего сюзерена на пол и подняли купола защиты. Наша охрана тоже оказалась не лыком шита, так что и дипломаты почти мгновенно были сгруппированы и прикрыты. И лишь я один остался сидеть за столом, но вокруг меня дрожали приборы, кружилась над узорчатой скатертью тяжелая утятница. Несколько соусниц опорожнились, взмыв в воздух и готовясь вонзиться в любого, кто покажется мне подозрительным. — Успокойтесь! — раздался недовольный голос из подушастой кучи малы. — Успокойтесь немедленно! Я отпустил металл, и предметы с грохотом посыпались на пол. Поднявшись на ноги, я оглядел нашу охрану. С другой стороны стола встал Аймон Аккар. Ноздри старого эльфа трепетали от гнева. Но вместо того, чтобы начать бой, он магией отряхнул одежду и посмотрел на меня. Мак металла?» «Да, Эннар», — спокойно кивнул я. «Яд в кубке или кубок отравлен?» — уточнил он. «Кубок изнутри смазан ядом, Эннар», — ответил я. «Не знаю, каким именно, но решил не рисковать». Один из вассалов тут же подобрал чуточку смятый кубок и, указав на замершего в нише слугу, приказал. «Ты!» Эльф в униформе рода Аккар тяжко вздохнул, но приблизился. Вассал схватил бутылку, из которой налили Аймону, и велел. «Пей!» Обрадованный, что не придется глотать яд, Слуга приложился к горлышку и в четыре мощные глотка сушил бутылку. Вино явно упало на благодатную почву, и ноги эльфа подкосились. Однако он все же устоял и, глупо улыбнувшись, сообщил. «Отличное вино, Эннар!» «Приведите заключенного», — распорядился Эннар Аккар. «Пусть оближет кубок изнутри». На лицах делегации появилось удивление, а мне вспомнился один из миров, в которых довелось служить. Мир, название которого я никогда не знал, да и не интересовался ни разу. Меня просто кидало в точку пространства, в моей голове появлялись сведения о том, кого нужно забрать, и все. Вот и тогда я спустился в прекрасный дворец из мрамора и чистого золота. Эльфы жили там как боги, бессмертные, красивые и молодые. И их ничуть не смущало, что за это приходится платить жизнями, содержащиеся в клетках черни, осужденные за какие-то пустячные преступления, вроде пересечения границы. Жертв ритуально убивали, забирая их жизненную силу, выпивая души. А после шли к своим подданным, чтобы объявить, что божества, правящие миром, остаются еще на несколько лет. И если простые смертные хотят и дальше жить под рукой мудрых вечных богов, им нужно работать еще усерднее, чтобы возносить свои дары. Многое повидал там записи, и даже, наверное, смог бы повторить все необходимое, если бы провел сотню-другую попыток. Но никогда не стану, потому что точно знаю, смерть нельзя заставлять ждать. В том, что Аймон Аккар таким не балуется, я был уверен. Он был слишком стар для того, кто возвращает себе молодость за счет чужой жизни. Но что у него имеются заключенные, не удивился. Шахты рядом, и вряд ли там много желающих работать добровольно. А вот каторжники обходятся дешевле, и их наверняка больше. Пока я предавался воспоминаниям, привели пленника. Эльф в добротной, но довольно грязной униформе шахтера внимательно осмотрел зал и криво усмехнулся. Вид столовой, переживший короткий всплеск магии и суеты, его определенно порадовал. «Значит так, Торос», — объявил тот же вассал, что напоил слугу. «Сейчас облизываешь этот кубок изнутри. Там, скорее всего, яд. Если ты умрешь, твоя семья получит десять тысяч лунариев. Если яда нет, тебе скостят срок в половину. Согласен?» Заключенный посмотрел на него уже безо всякой усмешки. «Бумагу!» — потребовал он. Договор подмахнули быстро. Все это время я чувствовал, что яд остается на стенках кубка и не думает испаряться. Что крайне разумно, отравитель мог обработать посуду еще утром, зная, что она достанется именно к кару, и спокойно ждать результата. Это куда удобнее, чем перед самым ужином яд подмешивать или на самом перу травить сюзерена, Суеты слишком много, возможных свидетелей. Профессионалы так не поступают. Наконец, Торрес вытащил язык и, обведя им по внутренней стороне кубка, выронил посуду. Реакция последовала незамедлительно. Больно! Прошипел сквозь рвущуюся наружу синюю пену эльф и рухнул замертво. В столовой зале воцарилось молчание. Александр Олегович положил руку мне на плечо и чуть сжал пальцы. Кажется, Высоцкий уже благодарил бога за то, что тот направил меня вместе с делегацией в Айлендер. Представляю, что бы здесь началось, если бы я не почуял яд, и Анна Раккар умер вот так на Перу, сразу после провозглашения настолько хорошего тоста. Эльфы в христианство не верят, у них свои боги. И такую смерть можно было бы спихнуть на них, мол, это знак свыше, что союзу не бывать, и людей нужно выпереть из Айлендера поскорее от греха подальше. А то на серебряный рассвет нарвались сначала. Затем вот Эннар из старого и богатого рода умер. Что дальше будет, если эти русские здесь останутся? Первым заговорил Эннар Аккар. Повернувшись ко мне, он склонил голову. «Эннар Князев, сегодня вы спасли мне жизнь». «Рот Аккар в долгу перед вами», — сказал он. «Если вам когда-либо потребуется помощь, двери моего дома всегда будут для вас открыты». «Благодарю, Эннар Аккар», — отозвался я. «Я всего лишь поступил так, как велела мне честь дворянина». Он кивнул вновь и повернулся к Высоцкому. «Боюсь, Александр Олегович, наш ужин отменяется». «Я все понимаю, Энна Раккар», — ответил тот. «Мы вернемся в свои покои, а завтра отправимся дальше. От лица его императорского величества благодарю вас за гостеприимство, но задерживаться дольше мы просто не можем». Седой эльф кивнул и тут же принялся отдавать приказы своим подчиненным. Слуги подхватили тело Торроса и утащили куда-то. Наверняка будет проведено расследование, какой именно яд был использован. Мы же, сгрудившись в плотную толпу, окруженной охраной, двинулись в выделенное нам крыло. Пока шли, все сохраняли молчание, хотя я видел, что невеселого чуть ли не в ужасе от случившегося. Новенькое, что ли, в министерстве. Хотя и, конечно, тоже не ожидал, что попытаются убить не нас, а здешнего аристократа. «Запритесь в комнатах, никуда не отлучаться. Как только мы свернули к предоставленным нам покоям, заговорил Григорий Семенович». «Сейчас я вам раздам тревожные кнопки. Они пронумерованы, так что в случае малейшего подозрения на опасность, жмите, мы сразу же явимся на помощь. По одному охраннику сегодня остается вместе с вами. Будут спать в ваших гостинах. Мало ли что, мало ли кто...» После случившегося спорить никто не стал. Смерть Торроса действительно выглядела не самым приятным образом. Примерить на себя участь заключенного никому не хотелось». Оказавшись в гостиной, я кивнул Кириллу на диван, а сам прошел в ванную и, умывшись, несколько секунд смотрел в ростовое зеркало. Нервное напряжение не уходило, произошедшее на ужине его наоборот подстегнуло, и я точно знал, что пока не успокоюсь, не усну. В гостиной устраивался Кирилл. Я слышал, как он устанавливает камеры, как шуршит, устанавливая напротив двери огневую точку. Не автоматическая турель, конечно, которой можно половину этого замка уничтожить. Но вставленный в систему пистолет-пулемет тоже способен наворотить дел. Мое отражение ничуть не поменялось с того момента, как я узнал о путешествии в Айлендор. Но что было важнее для меня сейчас, это лицо означало, что я больше не служу смерти. Все позади, и я могу забыть о прошлом, жить новой жизнью, прекратив включать режим биоробота, который крошит миры голыми руками. «Это был тяжелый день» выдохнул я в зеркало и вышел из ванной примерно через час появились слуги чтобы мы не сомневались еду прямо при нас пробовали еще несколько заключенных на них были такие же робы какую носил торрос но нас никто травить не собирался что наводило на определенные мысли смерть кого то из делегации это межмировой скандал опасная затея а вот убить богатого старого эльфа наверняка хотели многие От наследников второй очереди, которые пролетали мимо в случае смерти Аймона Кара, до вассалов, которых он чем-то обидел. Ну и, разумеется, не стоит забывать о соседях. Я не забыл, как приветствовал эннара Синеона, хозяин города. Там определенно имелась темная история, в которую нас никто не станет посвящать. «Полегчало, Ярослав Владиславович?» — спросил Кирилл. «Нет, честно признался я». Ужин был нами уничтожен быстро, слуги забрали посуду и покинули крыло. Охрана под началом Григория Семеновича тут же переоборудовала коридор, превратив его в маленькое укрепление. Конечно, мешков с песком у нас не имелось, зато мебели вдоволь. Так что две пары бойцов в полной боевой форме заняли пост по оба конца коридора. Еще по одному дежурило в каждой гостиной. Кажется, нас ехала такая толпа, а в итоге едва хватило, чтобы всех прикрыть. «Попробую уснуть», — предупредил я. «И ты бы, Кирилл, не засиживался. Тебе еще баранку завтра крутить. Не хватало еще с дороги вылететь из-за того, что водитель не выспался». «Не переживайте, ваше благородие, мне не впервой», — отозвался тот. Я закрыл дверь в спальню и, открыв чемодан, облачился в броню. то знает, что этим эльфам в голову взбредет лучше быть готовым». Напряжение так никуда и не ушло, я остро реагировал на любой посторонний звук, свет с улицы создавал причудливые тени, приковывающие к себе внимание каждым движением. Снаружи дул сильный ветер, каким-то образом проникающий во внутренний двор замка. Небо быстро затягивали черные тучи, уменьшая количество звезд. В гостиной еще час возился с обороной Кирилл, но вскоре и он затих. Я прислушивался к тому, что творится в замке, но ничего серьезного уловить не мог. Пришлось вытаскивать одного дрона и выбрасывать его в окно. Управлять машинкой было непросто в таких условиях. Хоть и маленький по габаритам, он все равно мог с легкостью привлечь к себе внимание местных. Этажом выше и чуть в стороне от моих комнат нашлось приоткрытое окно, куда дрон и проник. «Комната для гостей!» Точная копия предоставленных нам была пуста. Зато из-за неплотно закрытой двери можно было расслышать голоса. Говорили на эльфийском, и то, что я услышал, заставило меня усмехнуться. «Полный провал», — произнес невидимый мне мужчина. «Прецедент создан, а Кар показал себя неуязвимым. Теперь не составит труда добить его, когда люди уедут». «А вот второго собеседника я точно знал». Не так давно этот вассал Аймона отдавал приказы в столовой. «Надо же! Какой актерский талант пропадает! Интересно, Аккар знает, какой театр у него развернулся прямо в сердце его родовой земли?» «Он будет настороже», — возразил первый. «От яда? Да, но у нас найдется, чем его удивить. Я уже обо всем позаботился». Они замолчали, то ли отошли дальше, то ли разошлись вовсе но и того, что схватил микрофон дрона, было достаточно. Вернув машинку на место, я снял броню и вышел в гостиную. Кирилл не спал, вместо этого он сидел за рабочим столом и вдумчиво чистил нож очень хищного вида. Подняв на меня взгляд, водитель молча кивнул. «Нужно передать запись Александру Олеговичу», — пояснил я, после чего продемонстрировал Кириллу дрона. «Срочно». «Не идти же ведь мне самому Каннару Аккару, верно?» пусть у главы делегации голова болит, что делать с записью. Политика никогда не была моей сильной стороной, а Высоцкий на интригах собаку съел. Вот и посмотрим, что он решит сделать, а мое дело маленькое. Я его сегодня уже исполнил, с лихвой. Швырнуть в хозяина целого города десертный нож? Чем не ипотаж.